Правда, в пути по наущению дьявола были мелкие невзгоды. Впрочем, сказать денег за постой он не платил, а при прощании. Объявлял хозяевам, что, мол, правится в Москву за благословением к митрополиту, оттуда же через море-океан во святой град и е р у с а л и м к светлой Пасхе. И нет ли, мол, у вас, хозяева, усердия записать ваши имена в «О здравии», чтобы и е р у с а л и м с к и й владыка-патриарх помянул их на Голгофе. Ну, известное дело, благочестивые хозяева постоялых дворов с радостью совали купцу деньги на красную свечку к гробу Господню, купец деньги принимал, а святые имена доброхотов вписывал в книжицу свою. Так не торопясь и ехал, незаметно прихватывая в попыхах то новые рукавицы, то девичий платок, то старушечьи чулки из толстой шерсти. Лишь в притрактовом селе Паскудине заминка вышла. Ночевал Долгополов у п а п а Приветливая матушка накормила его пирогом солеными груздями до да ухой. Он в благодарность благовествовал, либо сказывал по-баске, утром распрощался по-приятельски и поехал с миром. И только миновал лесок, глядь-поглядь, Нагоняют двое верховых «Стой, ворище, стой!» Долгополов в скочил дубом Выхватил у парнишки имщика кнут Стал с плеча охаживать лошадок Однако всадники настигли Рослый дьякон сгреб кореную под у с ы Седовласый плюгавенький попик Исказясь в лице шумел «Ты, тать, мою серебряную лжицу хлебальную украсть проворил!» «Грех тебе! Подавай хапанное!» Рослый дьякон соскочил с коня, вытряхнул мешок долгополого, подхватил зазвеневшую увесистую ложку, подал батюшке. Купец пал на колени, сдернул рысью шапку, стал большие кресты класть, стал лбом в землю бухать. Богом, клянусь, не брал. Подсунул кто-то. Не иначе сатана!» Дьякон загнул Долгополову салазки, в меру потрепал его и, подбив левый глаз, оставил купца лежащим на снегу в безмолвии. Затем духовные лица, оба-два с отцом Прокофием, поскакали обратно, радуясь и славя Бога. о с т а в ь е же Трифонович, Заохов, приподнялся мало, спросил я м щ и к а парнишку, не закрылся ли, мол, поврежденный глаз. Тот ответил л «Не совсем что бы», — Долгополов б л а г о с л о в я т ь встал, вынул из денежной кисы медный сибирский с двумя соболями п я т а ч и щ е приложил его к опухшему глазу, обвязался белым платом, сел в сани, с горестной ухмылкой взглянул на истоптанное в сугробе место и тяжело вздохнул. В первопрестольный град Москву прибыл он в середке марта. На окраинах. Над Кремлем и за Москвой рекой по рощам граяли грачи. Встречали весну, гнезда вили. Остафий Трифонович то и дело на соборы, на монастыри, на церквушке крестился, аж десная рука устала, аж зазябла голова. Ну и храмов божих, ну и звону на Москве. По иным улицам и переулкам, где проезжал купец, особливо на Варварке, многие дома как бы нежилые. Двери заколочены, стекла в окнах побиты. «А это, вишь ты, в третьем годе чума в Москве шалила!» «Поди слыхал!» — пояснил седоку старик-возница. «Я на что бы ей лихо было тьма т ь м у щ и народ загребла! Прям счету нет!» Долгополов остановился в купеческом подворье знакомого купца-раскольника Нила Титова. Посещал Рогожское кладбище. чуму 1771 года, отведенное старообрядцем для погребения. В нововыстроенной деревянной часовне собирались многие раскольники капиталовладельцы. Долгополов старался завязать с ними торговые дела с расплатой векселями, но раскольники сами жохи видели Долгополова насквозь, в руки не давались.